Пройдя в калитку, вооруженные люди рассыпались по двору. Толстяк с ружьем через плечо, судя по повадкам, самый главный, направился к туалету. Двое с ружьями в руках подошли к летней печи и стали деловито разглядывать ее. Один тяжело нагнулся и заглянул внутрь, что-то недовольно сказал товарищу. Остальные трое, топоча сапогами, взбежали на крыльцо, застучали в дверь. Вернее, стучали двое, а третий, с большим охотничьим ножом, пристегнутым к поясу, держался за их спинами и кашлял в кулак сухим кашлем. Двоих из этих трех женщина знала, это были местные. Тот, что кашлял, работал егерем в их лесничестве. Второй, садивший кулаком в дверь, был самым страшным для нее человеком. Потом она узнала и толстяка. Тяжело ступая, женщина вышла на крыльцо. «Что надо, Захарович?» — спросила она. а не знаешь чего?» — нахально заулыбался Наум Захарович. «Первый год, что ли, замужем?» Принимай гостей, Васильна и, нагнувшись к самому уху, шепнул Шприц-то пригодился. Пригодился Сзади послышался шорох. Я оглянулся. Из травы на меня уставились два пристальных глаза. Два глаза, курносый нос и челка на лбу. «Смотри, ёжик! Только резко не шевелись, спугнешь. Рис осторожно повернулся. Ёжик быстро глянул на него, сморщил нос, фыркнул, потом опять уставился на меня. Очевидно, по его соображениям, я был главной опасностью. Хотя, конечно, это было не так. Ёжик насквозь промок. С его носа капали светлые капли. На спине у него были наколоты два дубовых листа и маленькое сморщенное яблоко. Наверное, ёжик спешил к себе домой, но не успел до дождя. Спрятался под какое-то дерево. Дерево быстро промокло, и ему пришлось искать более надежное убежище. Маленький водопад, лившийся с еловой лапы, отделял ёжика от сухого пространства. Здесь можно отряхнуть лапы от грязи, просушить иголки, отдохнуть... Но два человека успели занять сухое место. Маленький человек еще ничего, не очень страшный, и голова его похожа на ежиную спину. Слипшиеся после купания волосы торчали в разные стороны, как иглы, и нос корносый. Но вот большой человек сидит, раскинул ноги наполовину сухого пространства, волосы гладкие, голос грубый, похож на медведя. Как двинет лапой, мокрое место останется. Ёжик сидел в двух метрах от нас, дрожал, морщил нос и фыркал. Наверное, он подхватил насморк. Дождь барабанил по траве, по листьям молодых березовых побегов стекал прямо на ежиную спину. Ёжик шевелил иголками, но это не помогало. Не защищали от дождя едва листа с яблоком. Ёжик поджал правую лапку и умоляюще посмотрел на меня. «Иди сюда, дурачок», — сказал я. кс, -кс, -кс». позвал рисы и поманил пальцем. Ёжик вздрогнул всеми иголками, прижал их и быстро-быстро засеменил лапками в сторону корня, под которым виднелось темное отверстие, набитое желтыми сухими иголками. Когда ёжик пробегал мимо меня, я демонстративно отвернулся. Ёжик, наверное, облегченно вздохнул. Большой человек, похоже, порядочный растяпа, ну а маленького нечего опасаться. Как раз маленького-то и надо было опасаться. Лишь только ёжик поравнялся с рисом, как тот изо всей силы цапнул его за спину. Спина была гладкая, как морской камень, обкатанный волнами. Но рисова рука не успела еще дотронуться до спины ёжика, как тот мгновенно превратился в моток колючей проволоки. Рис взвыл от боли. «Ах ты, гад!» — закричал рис. «Колодца? Чёрт!» Разъяренный сын вскочил на ноги и стал оглядываться в поисках палки или еще какого-нибудь тяжелого предмета. Ежик, свернувшись в клубок, запугивающе шипел в его ног. Не найдя подходящего предмета, рис поддал ногой ежа как футбольный мяч и зашвырнул его в березовые кусты. На! Получай! Рис сел на прежнее место и стал рассматривать руку, которую он цапнул ежа. На указательном пальце виднелась бусинка крови. Да крови, гад укусил! «Не он тебя, а ты его». «Он! Я только хотел погладить его по спине». «Диких животных не гладят по спине». «Это почему же?» «Дикие животные никому не верят, в том числе и человеку». «Теперь будет верить», — мстительно сказал Рис. «Наоборот. Раньше он, наверное, немножко верил людям, иначе бы не вылез из травы. А теперь верить не будет. Раньше он думал, что его враги — волк и лиса. А сейчас к ним прибавился и человек». «Пусть прибавился» буркнул Рис. «Не будет в следующий раз колоть невинного человека». Он просто испугался и свернулся в клубок, а ты его саданул ногой. Наверное, весь бок отбил. У него и так насморк был. Слышал, как он чихал? «Пусть насморк. У меня тоже насморк. Апчи!» Рис неестественно чихнул. «Я не знал, что ты такой злодей. Не любишь животных». «Люблю. Я всегда по телеку в мире животных смотрю». «Эх ты!» «Ну ладно, ладно». «Может, еще кто прибежит? Везде мокро, а здесь сухо. Может, лиса прибежит?» Рису было неловко за свой поступок. Он сел, обхватив колени, и несколько минут молчал. Я тоже смотрел, как с еловых лап бесшумно льется светлая вода. Мне было жаль несправедливо обиженного ежа. «Хочешь, я тебе про маму что-то расскажу?» — спросил Рис. Он, как видно, хотел загладить свою вину. «Хватит, ты мне и так много нагородил, и вообще я ябедничать нехорошо». «Это не ябеда. Важное сообщение. Мы с тобой подружились, поэтому я и рассказываю. А то бы никому не проболтался». «Наша мама не обедает. Скоро у нее будет язва», — брякнул Рис. «Она уже три года как не обедает. Только пьет газированную воду. У них там в литейном цехе вода газированная соленая, есть. Бесплатная. Пей, сколько влезет. Мама по три стакана выпивает, чтобы в животе не бурчало». «Почему же она не обедает?» Задал ее вопрос и сам почувствовал, как нелепо он звучит в моих устах устах отца и мужа. Она не обедает потому, тут же ответил Рис, что экономит деньги. Ты сколько берешь на обед? Рубь 30, ответил я. А что? Это потому что ты спортсмен. Мама берет 80 копеек. мы ну куда же она их девает, если не обедает? Это и есть самый главный секрет не выдашь? Нет, ответил я заинтригованный. Да, как недооценивали мы собственного сына. Оказывается, он все видит и слышит. Прямо справочное бюро. Хранитель семейных тайн. У них на работе есть игра. Дарить на день рождения кто что захочет. Только за свои деньги. У них есть такая касса общая. Туда кладут все поровну. Каждый накопит на что хочет. И получает подарок на день рождения. Правда здорово? У мамы уже почти 700 рублей накопилось. Вот как. Откуда же ты это узнал? Подслушал. Мама кому-то по телефону рассказывала. «Подслушивать нехорошо», — сделал я машинальное замечание. Я был очень удивлен, не подозревал, что мама такая скрытная. Я нечаянно в шкафу сидел. Как только мама накопит тысячу, так ей купит шубу. Маме еще полтора года надо копить. «Почему же она не берет из дома бутерброды?» — вырвалось у меня. Из головы не шли слова риса, что мама не обедает. «Вот дурочка!» «Конечно!» — охотно подхватил рис. «Я бы дома налопался вот так! Или карманы конфетами набил!» Один раз ты меня безужно оставил. Так я ночью в холодильник залез и весь торт смолотил и колбасу. Торт с колбасой, знаешь, как вкусно. Потом только понос напал. Вообще-то она берет иногда бутерброды, когда тебя дома нет. А когда ты дома, она боится. Почему же она меня боится, спросил я. Если ты узнаешь, что она копит на шубу, ты ей запретишь. Ведь запретишь? Конечно. Ну вот видишь. А ей очень хочется шубу. Из кошки какой-то. Может быть, котика «Да! Ты, пап, не делай зарядку на кухне. Подожди, когда она уйдет. Тогда она будет успевать делать бутерброды. А то ты крутишься все время на кухне. Ты сначала в ванну иди, а потом зарядку делай, ладно?» «Ладно», — пробормотал я. «Я в самом деле каждое утро делаю зарядку на кухне, чтобы не мешать маме и Рису собираться. Кухня у нас просторная, и я успеваю и сделать зарядку, и приготовить завтрак, и накрыть на стол. До сих пор в душе я очень гордился собой, что я такой хороший семьянин. А оказалось, что я мешаю маме делать бутерброды и порчу ей желудок. «Что ж ты не сказал мне раньше?» — спросил я Риса. «Драться не будешь?» «Нет». «Честно?» «Конечно». «Раньше я на тебя сильно злился. Ты был моим первым врагом». «Да, я тебе все время сильно вредил». «Вредил? Чем же?» Рис колебался. «Говорить или нет?» «Драться точно не будешь?» «Точно». «Я погубил все твои цветы». «Цветы?» «Да», — прошептал Рис. Мои кулаки невольно сжались. Правая рука сама собой дернулась, чтобы дать Рису увесистую затрещину. Но я сдержался. «Каким же образом?» — спросил я. Перед моими глазами стояли горшки с засохшими цветами. Я очень люблю цветы. Я разводил их несколько лет. В одно прекрасное утро, вернее, несчастное утро, я обнаружил, что буквально все мои цветы завяли. Это было для меня страшным ударом. Я начал всё сначала. Я заново сменил горшки и землю. Я думал, что в горшках или в земле поселились какие-то бактерии и цветоубийцы. Оказывается, цветоубийца — мой собственный сын. «Так как же ты с ними разделался?» Рис молчал. полил какую-нибудь гадость?» — подсказал я. «Нет». «А шпарил кипятком?» «Не, ножом. Втыкал нож в горшки, чтобы корни. Они засохли» а потом заровнял землю, и ничего не видно. «Ах, вот как! Очень просто!» Рис потупил голову. «Я больше не буду, честно. Теперь ты стал моим другом, а друзьям не вредят. Если бы ты и дальше был моим врагом, я бы эти подрезал. Я уже хотел, но ждал, чтобы подросли, чтобы ты больше злился». «Ну и мстительный же ты тип», — сказал я. «Да, я очень мстительный». Кто против меня идет, тот пропал. Выходит, с тобой нельзя ссориться. Выходит так, только мы с тобой не будем больше. Я тоже так думаю. Мы посидели молча. Придется мне заняться мамой как следует, — вслух подумал я. Ага, — одобрил Рис. Главное, не заходи в кухню, когда она завтракает. Посиди в ванной пока или в туалете. Хватит умничать, — оборвал я не в меру разошедшегося советчика. Давай собираться. Дождь, кажется, прошел. Я выглянул из-под ели. Слаб еще лилась вода, хотя и не так сильно. Но между деревьями уже было светло. Лишь слегка моросило. Да иногда с ветвей срывались и били по траве длинные светлые струи, как пулеметные очереди. Разувайся. Мы сняли обувь, связали шнурки, перебросили сандалеты через плечо и пошли по мокрой, скользкой, разъезжавшейся под ногами дорожке. Только сейчас было видно, насколько сильный прошел ливень.